«Из ничего не выйдет ничего». Почему король Лир был неправ? После слови книги Лоренса Крауса «Вселенная из ничего». Я рад отметить, что эта книга обязана своим появлением симпозиуму 2009 года, организованному мною в Лос-Анджелесе от имени Фонда разума и науки Ричарда Докинза. Ничто не расширяет кругозор так, как расширяющаяся Вселенная. Музыка сфер — детский стишок, звон колокольчика в сравнении с величественными аккордами галактической симфонии. Если сменить метафору и измерение, то пыль веков, туманы того, что мы считаем древней историей, вскоре развеиваются под упорными, разъедающими ветрами геологических эпох. Даже возраст Вселенной, точный, как уверяет нас Лоуренс Краус, до четвертого знака и составляющий 13 миллиардов 720 миллионов лет, покажется едва ли не детским на фоне триллионов лет, которым еще предстоит пройти. Но Краусово видение космологии отдаленного будущего парадоксальное и пугающее. Научный прогресс, скорее всего, пойдет вспять. Мы, естественным образом, считаем, что если в двухтриллионном году сохранятся космологи, их знания о Вселенной будут превышать наши. Нет, это один из множества сокрушительных выводов, к которым я прихожу, закрыв эту книгу. Наше время плюс-минус несколько миллиардов лет очень удачно для космологов. Через два триллиона лет Вселенная расширится настолько, что все галактики, кроме собственной галактики-космолога, какова бы она ни была, отступят за Эйнштейновский горизонт настолько абсолютно и безнадежно, что станут не просто невидимыми. У них попросту не будет никакой возможности оставить след пусть даже самый косвенный. Это все равно, как если бы они никогда не существовали. Все следы Большого Взрыва исчезнут навсегда и невосстановимо. Космологи будущего будут отрезаны от своего прошлого и от своего текущего положения, в отличие от нас. Мы знаем, что находимся среди 100 миллиардов галактик и знаем о Большом Взрыве, потому что нас окружают его свидетельства. Красное смещение излучения от далеких галактик говорит нам о Хаббловском расширении, и мы экстраполируем его в прошлое. Нам повезло наблюдать эти свидетельства, потому что мы смотрим на юную Вселенную, купающуюся в лучах зари, когда свет еще может дойти от галактики до галактики. Как остроумно пишут Краус и один из его коллег, мы живем в совершенно особенное время. В единственное время, когда мы можем подтвердить наблюдениями, что мы живем в особенное время. Космологам третьего триллионалетия придется вернуться к несовершенным представлениям начала 20 века, когда мы были заперты в пределах одной галактики, которая, насколько мы знали или могли вообразить, составляла всю Вселенную. Наконец, неизбежно, плоская Вселенная сплющится дальше в ничто, подобно тому, что было в ее начале. И там не будет космологов, наблюдающих Вселенную. А даже если бы они и были, им было бы нечего наблюдать. Вообще нечего. Не будет даже атомов. Ничего. Если вы считаете, что это унылая и безрадостная картина, мне очень жаль. Однако реальность не обязана быть утешительной. Когда Маргарет Фуллер заметила, по-моему, со вздохом удовлетворения «я принимаю Вселенную», ответ Томаса Карлеля был уничтожающим. Попробовала бы она ее не принять». Лично я считаю, что вечный покой бесконечно плоского ничто обладает величием, которое, как минимум, стоит принимать отважно. Но если нечто способно обратиться в ничто, может ли ничто прийти в действие и породить нечто? Или почему, если процитировать один богословский трюизм, существует нечто, а не ничто? Здесь мы подходим, возможно, к самому примечательному уроку, усвоенному нами благодаря книге Лоуренса Крауса. Физика не только объясняет нам, как нечто может возникнуть из ничего. В изложении Крауса она заходит дальше и показывает нам, что ничто нестабильно. Из него практически неизбежно должно возникнуть нечто. Если я правильно понимаю Крауса, это происходит постоянно. Принцип звучит наподобие физической версии, два отрицания дают утверждение. Частицы и античастицы то возникают, то исчезают, как субатомные светлячки, аннигилируя друг друга и затем вновь воссоздаваясь путем обратного процесса из ничего. Самопроизвольное зарождение чего-то из ничего произошло в крупных масштабах в начале пространства и времени, в сингулярности, известной как Большой Взрыв, за которым последовал инфляционный период, когда Вселенная вместе со всем, что в ней было, за долю секунды выросла в размерах на 28 порядков. Это единица с 28 нулями, только представьте себе. Какая странная, нелепая идея, ох уж эти ученые! Они не лучше средневековых схоластов, считавшие ангелов на кончике иглы или дискутировавших о таинстве присуществления. Нет-нет, решительно и абсолютно нет. Наука еще многого не знает и трудится над этим, закатав рукава. Но кое-что из того, что нам известно, мы знаем не просто приблизительно. Вселенной не тысячи, а миллиарды лет. Мы знаем это с уверенностью и ошеломляющей точностью. Я уже упомянул, что возраст Вселенной измерен с точностью до четырех значащих цифр. Это достаточно впечатляет, но это ничто по сравнению с точностью некоторых предсказаний, которыми могут поразить нас Лоуренс Краус и его коллеги. Кумир Крауса, Ричард Фейнман, указывал, что отдельные предсказания квантовой теории, опять же, основанные на постулатах, которые кажутся настолько странными, что не могли присниться и самому мракобесному богослову, подтверждаются с такой точностью, что это равнозначно предсказанию расстояния от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса с точностью до толщины волоса. Богословы могут спекулятивно рассуждать об ангелах на кончике иглы или что то у них нынче в моде. Может показаться, что у физиков есть свои ангелы и кончики иголок. Кванты и кварки, очарование, странности, спин. Но физики способны сосчитать своих ангелов, причем с точностью до ближайшего ангела из 10 миллиардов. Ни ангелом больше, ни ангелом меньше. Наука может быть странной и непонятной, более странной и непонятной, чем любая теология, но наука работает. Она получает результаты. Она может отправить вас на Сатурн, оттолкнувшись по пути от Венеры и Юпитера. Мы можем не понимать квантовую теорию, ей-богу, я не понимаю, но теория, которая предсказывает реальный мир с точностью до десятичных знаков, не может быть ошибочной ни в каком очевидном смысле. В теологии не просто отсутствуют десятичные знаки. В ней отсутствует даже малейший намек на связь с реальным миром. Как сказал Томас Джефферсон при основании Виргинского университета, профессорам теологии не место в нашем институте. Если вы спросите верующих, почему они веруют, вам могут попасться продвинутые богословы, которые будут говорить о Боге, как об основании всего сущего или метафоре межличностного товарищества, либо используют другие подобные уклончивые термины. Но большинство верующих более откровенно и уязвимо склоняется к той или иной версии аргумента от замысла или аргумента от первопричины. Философом калибра Дэвида Юма не нужно вставать с кресла, чтобы продемонстрировать фатальную слабость всех подобных аргументов. Они требуют объяснить происхождение самого создателя. Однако понадобился Чарльз Дарвин, отправившийся в реальный мир на корабле «Бигель», чтобы открыть блестяще простую и не вызывающую вопросов альтернативу замыслу. Так обстоит дело в области биологии. Биология всегда была любимой охотничьей территорией адептов естественного богословия, пока Дарвин, непреднамеренно, так как он был добрейшим и милейшим человеком, не изгнал их оттуда. Они бежали на возвышенные пастбища физики и космологии, только чтобы обнаружить, что там их поджидают Лоуренс Краус и его предшественники. Законы и константы физики похожи на тонко настроенную инсценировку, предназначенную, чтобы мы появились на свет. Вы считаете, что какой-то актор должен был стать первопричиной всего сущего? Если вы не видите, что не так с подобными аргументами, почитайте Виктора Стенджера, прочтите Стивена Вайнберга, Питера Аткинса, Мартина Риса, Стивена Хокинга. А теперь можно прочесть и Лоуренса Крауса, который, как мне кажется, наносит этой идее накаутирующий удар. Даже последний остающийся козырь богослова «Почему существует нечто, а не ничто» скукоживается у вас на глазах, когда вы читаете эти страницы. Если книга о происхождении видов стала самым смертельным ударом, который биология нанесла в вере в сверхъестественное, мы, возможно, когда-нибудь будем рассматривать Вселенную из ничего как ее космологический эквивалент. Заглавие значит именно то, что в ней сказано. А то, что в ней сказано, сокрушительно.